Глава 7. Холли. Красивое имя для ангела-хранителя, думает Лена. По-английски оно означает «святая». Какая волнующая ирония. Она не знает, что больше ее трогает. Молчание девочки или это невыносимое горе, которое таким странным образом перекликается с ее собственным. Девочка лишилась всего, что связывало ее с прошлым — отца матери, родного дома, даже религии и имени. Единственным напоминанием ее прошлой жизни остается эта кукла, с которой она не расстается и которая, как узнает позже Лена, изображает Пхуландеви, известную в Индии как королева бандитов. Подарок родителей, который она возила с собой во время их с матерью путешествия и который хранит теперь как сокровище, как памятник исчезнувшей, канувшей в вечность цивилизации. Как и она, Лена чудом осталась в живых. Она познала, что такое ад, и каждый день вновь и вновь проходит через него. Она сама уехала сюда, в глушь индийского субконтинента, чтобы справиться со своим горем. И вот небо посылает ей эту девочку, маленькую обездоленную фею, такую же одинокую и потерянную. Она понимает, в какой тяжелой ситуации оказались хозяева тхабы, но и бросить этого ребенка на произвол судьбы она не может. Она больше, чем когда-либо уверена, Холли должна научиться читать и писать слова, которых не может произнести. Они станут ее языком, базовым багажом, который необходим ей, чтобы существовать в этом мире. Замкнувшись в молчании, малышка выбрала единственную форму протеста, которой могла воспользоваться, не боясь, что это оружие обернется против нее самой. И теперь оказалась в ловушке, словно с кляпом во рту. Лени хочется вернуть девочке голос, который у нее отняли. Если она не может ходить в школу, что ж, тогда школа придет к ней. Она твердо решает научить девочку читать и писать. По-английски. Она преподавала этот язык в течение 20 лет. Здесь он широко используется. После обретения независимости он остался административным языком. Лена любила читать своим ученикам тексты Шекспира, Шарлотты Бронте, учила их ценить их тонкость, изящество. Сейчас она, увы, не может положиться на своих любимых авторов. Ей придется начинать с нуля, с алфавита, с самых основ. Лена будет пользоваться картинками, рисунками, всем, что подскажет ей опыт всеми новыми средствами, которые только ей удастся найти. Она готова принять этот вызов. И неважно, сколько времени на это понадобится. Время у нее есть. Она останется здесь на несколько дней или на несколько месяцев дольше. Хотя бы так она сможет отблагодарить девочку. В глубине чемодана среди вещей Лена нашла записную книжку. Она взяла ее с собой в путешествие, чтобы записывать свои мысли, делать заметки для будущей жизни, которую ей пока не представить. Она уже испытывает трудности с спряжением в настоящем времени, а будущее и вообще кажется недосягаемым. Ей вспоминается фраза Кьеркигора. Оглядываясь назад, можно понять жизнь, но нельзя забывать, что жить нужно, только глядя вперед. После произошедшего с ней несчастья она не знает, в какую сторону смотреть. Корабль ее потерпел крушение. Компас разбит. Она решает, что подарит эту новую, девственно чистую записную книжку Холли вместе со своей любимой авторучкой, подарком Франсуа. Расставаясь с ней, она не предаст его. Ему и самому понравилась бы эта идея. Она знает это. Вот он, подарок, который она искала. Простая записная книжка и ручка. И слова, которые лягут на эту бумагу. С помощью Прити она получает согласие Джеймса на то, что будет каждый день проводить по часу с Холли в свободное от ее работы в Тхабе время. На пляже, где они обычно встречаются, она учит девочку писать буквы алфавита, которые та записывает в свою новую книжку. Используя каждую свободную минуту, которая выпадает ей во время работы в Тхабе, Девочка выводит в книжке буквы, строчку за строчкой, которые Лена на следующий день проверяет и исправляет. Холли оказалась любознательной и очень старательной ученицей и продвигается вперед с удивительной быстротой. Иногда к ним присоединяется Притти. Она все чаще заглядывает в Тхабу, сидит рядом с Леной, Можно подумать, что она привыкает к ее присутствию, как привыкают к чему-то инородному, от чего сначала держатся на расстоянии, а потом принимают. Как-то вечером, когда Лена собиралась возвращаться в гостиницу, Прити пригласила ее выпить чаю в гараже. «Ей надо кое-что спросить у нее», — сказала она. Заинтригованная Лена соглашается и садится на скутер, который мчит их в штаб-квартиру. В зале никого нет, тренировка закончена, девушки разошлись. Лена проходит вперед, чтобы усесться на ковер, как в прошлый раз, но Притти предвигает стоящую у стены черпой и знаком приглашает ее сесть. Плетенная скамья, которую используют как сиденье и как ложа. «Усадить гостя на сиденье — это знак уважения, способ выражения особого почтения», — узнает потом Лена. Она повинуется оприте, тем временем кипятит воду, наливает молоко, насыпает в огромном количестве специи и сахар и процеживает все через старенькое ситечко. Разлив обжигающий чай по стаканчикам, она начинает разговор. Впервые она кажется оробевшей. Обычно ее надменности нет и в помине, как и почти всем деревенским девочкам, поясняет она, ей пришлось рано бросить школу в 11 лет. По-английски она говорит. Она учила его в младших классах, но писать не умеет, и ей этого очень не хватает. Ей иногда приходится заполнять какие-то бланки, составлять документы, сочинять лозунги. В таких случаях она должна обращаться за помощью к другим девушкам, тоже не очень-то образованным, или к какому-нибудь соседу из сочувствующих. Ей хотелось бы самой с этим разбираться и вообще подучиться. Короче говоря, она просит Лену позаниматься с ней, как она занимается с Холли. Платить за уроки ей нечем, но она готова привозить ее и отвозить обратно на скутере. Такого Лена не ожидала. Доверие Прити тронуло ее и даже привело в некоторое замешательство. У нее, конечно, есть опыт в работе с детьми, но взрослым она никогда не преподавала. И потом, она не знает, сколько времени пробудет здесь. Ни один из этих доводов на Прити не подействовал. Она не требует от нее никаких обязательств просто просит уделять ей час-другой в неделю. В конце концов Лена соглашается. Они договариваются встречаться в гараже по понедельникам и четвергам ближе к вечеру, после дневных тренировок и патрулирования улиц. Они начали со следующего же дня. Чтобы оценить уровень своей новой ученицы, Лена принесла коротенький английский текст, отрывок из путеводителя, который положила в чемодан, да так ни разу и не раскрыла. Речь там идет о храмах Южной Индии и о ее многовековых традициях. прити смотрит на страницу в полной растерянности. Лена понимает, что она не улавливает ни слова из того, что видит. Смутившись, она забирает у нее текст. Они пойдут другим путем. Используя изнаночную сторону одного из свернутых лозунгов в качестве импровизированной школьной доски, она пишет на ней буквы алфавита и несколько расхожих выражений. «Здравствуйте», «До свидания», «Спокойной ночи», «Спасибо», «Извините», «Пожалуйста», «Направо», «Налево», «Очень хорошо», «До скорого», «До завтра». После окончания занятий Прити предлагает лени выпить чаю. Так она выражает свою благодарность. Лени уже начинает нравиться этот пряный сладкий напиток. Они сидят вдвоем перед гаражом со стаканчиками в руках и смотрят, как угасает день. Им не надо ничего говорить. В эти минуты безмолвия Лена ощущает странное умиротворение. Ее страдания как будто медленно растворяются в тепле наступающего вечера. Тем временем Холли на пляже делает поразительные успехи. Можно подумать, что молчание удесятеряет ее способности. Она не расстается со своей записной книжкой, обращаясь с ней крайне аккуратно, как и с ручкой, подаренной Леной. Воздушного змея она совсем забросила. Похоже, он утратил для нее свою привлекательность, не выдержав сравнения с новой, такой увлекательной игрой. Однажды она выводит на мокром песке незнакомое Лене слово из шести букв. Это слово она написала впервые. Лена сразу понимает, что это имя. Ее настоящее имя, то, которое она носила до приезда сюда, до обращения в христианство. И имя, данное ей родителями, которое здесь ей запретили даже упоминать, потому что оно выдает ее происхождение, ее положение, ее кастовую принадлежность. Потому что оно говорит о том, откуда она и кто она такая. И словно их отныне связал невидимый пакт, девочка вкладывает ладошку лени в руку. Та же в волнении читает открытое ей имя, которое перекликается с ее собственным. Л а. Л и Т. А. Вот как значит зовут ее маленького ангела-хранителя.